кинематографу, у них в Конкордии отношение особое. Можно сказать, как к священному огню, священней которого может быть только родина. А потому кинематографов у них в клоне мало. Разве может быть много священного? Точнее, не то, чтобы уж совсем мало было кинематографов, просто на всех желающих не хватало. То есть хватало-то на всех, но только в обрез и не каждый вечер. Тут всё дело было в желающих, которых с избытком Вот займи очередь, постой в ней, дождись сеанса, и тебя вместе с тремя сотнями таких же, как ты, любителей прекрасного, впустят в чистый, просторный зал с высоким потолком. И покажут что-нибудь такое, от чего твоя душа первосортными чувствами переполнится, любовью, ненавистью и несгибаемой решимостью. Когда мы подошли к кинотеатру, там уже стояли человек 200. Признаться, мне это зрелище было в диковинку. У нас-то на земле стерею кино развлечение бросовое, дешёвое, особой популярностью не пользующееся. Только от большого безделья можно в горди в снимашку завернуть. Или если назначил свидание с девушкой, а на улице дождь с градом. Но в этом случае тебе понятно уже не до фильмов. Володя Гуркин, самый завзятый Казанова нашего курса, любил пожаловаться, а на самом же деле похвастаться. что ни одного фильма дольше 20 минут не видел. Вроде как не до того ему было. Вроде как Володя без девушек в киношки-то и не ходит. И потом у нас ведь на земле все залы маленькие, человек на 40-45 рассчитанные, а у них в среднем зале человек 300. Вот что значит чувство локтя. Кстати, об этом легендарном чувстве У сколько нам твердили про него на курсе этиковый наслужившего, уж сколько убеждали, что его нужно иметь, что пилот у безчувству локти никуда, и что в нашей академии 10 стереозалов, их и синемашками-то назвать язык не поворачивается, а в каждом по 10 мест, чтобы, значит, локтями не толкались и воздух друг другу не портили. Скушно. Из этого я делаю философский вывод, Сколько нам не тверди про чувство локтя, а находиться в обществе себе подобных мы, люди объединённых наций, не любим, не привыкли. Индивидуализм у нас зашит в каждой хромосоме. Иное дело клоны. Они, когда локти соседа не ощущают, когда никто им в затылок не дышит, нервничать начинают, сразу подозревают за подню. И нет для клону лучшего развлечения, чем поплавать в океане людском. Тур, потолкаться я был не против. Мне это было в новинку. Тем более в обществе Исы, которая смотрела на меня очень многообещающе. Конечно, повторить быснословные подвиги Володи Гуркина мне не светило, я и не обольщался. Но может быть хоть один единственный поцелуй? А? Мы с Исы остановились возле афиш, прицениваясь, на какой из фильмов лучше взять билет. Вариантов было ровно два. Первый назывался "Потатически: Рыжие дюны и шкаты" и повествовал о вооружённой борьбе народа Конкордии с чругами, нашими ракообразными соседями. Чруги где взяли да и напали на Конкордию. И вот что из этого вышло. На афише Собshowс, что в ролях чуругов снимались настоящие чуруги, а не какие-нибудь люди с рыжими башками из пластика. Сразу вслед за этим следовала примечательная ремарка. В качестве трупов показаны реальные трупы чуругов. Признаться, после такого анонса я вспыхнул не поддельной любознательностью. Подать сюда рыжий дюн. Желаю видеть реальные трупы чуругов и вообще реализма, реализма побольше. И всё же я решил ради справедливости ознакомиться и с аннотацией фильма Конкурент. Блокбастер R людоеды 4 повествовал о вооружённой борьбе народа Конкордии с объединёнными нациями. Я потёр глаза кулаками, В смысле, всё ли я хорошо вижу? Нет ли галлюцинаций? Нет, галлюцинации тут были ни причём. Сигурд повторил, что так и написано: Объединённые нации. У меня челюсть отвисла. Так с отвисшей челюстью я и читал, точнее, слушал Сигурд дальше. Без объявления войны десантные армады Объединённых наций атаковали планету Арезахи. Гвен Ор, командир непобедимого отряда особого назначения Скорпион, знает: это не провокация. Это начало эры людоеда, предсказанной древними пророками. Скорпиону пришло время жалить молниеносно и беспощадно. Ну и дела. Вот тебе и братья навек. Мы с ними плечом к плечу только что джипсу вбили, кровь свою проливали, между прочим. Мы их в академии нашей бесплатно учим военным премудростям, как бедных сироток. Мы по всей галактике трубим, что клоны наши братья по великой расе, наши главные союзники. А они? А они в это время снимают фильмы про то, как нас, вероломных людоедов, будет жалить от нас скорпион. И даже не трудится циклонские режиссёры и сценаристы, нас как-нибудь несказательно обозвать. Так чтобы в одно и то же время всем понятно было, о ком речь и чтобы оскорблений прямо выизбегнуть. Назвали бы нас хоть соединёнными нациями для приличия, а? Или конфедерацией какой-нибудь. Ан нет. Заложите им на приличие. А ведь это Er Ludae De 4. Значит, были и Er Ludae De 3 и 2. И там, что, тоже жалят нашего брата? В душе я просто кипел от возмущения.